И гортензию богарне, теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать. Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине. Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слово «правды»,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 Ощутив тревогу, призывал Париж к оружию Сан-Кюлотов, к пикам. Смерть тиранам! Все на защиту республики! Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях! Журдана поддержал генерал Пьеро Жеро,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 Невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками. «Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною? А ты, Журдан, вообще иди к чертям! Твоя слава, слава битого генерала!» В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Журдана и Ожеро там не было.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 Муро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе. Бонапарт еще не видел в Муро соперника. Их слава клокотала в одном кипящем котле. И потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной. Муро приветливо сказал, «Здравствуй, коллега Бонапарт. Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехом». Они пожали руки.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 и она ни разу не подвела меня. Муро, прими эту саблю мамелюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни. Для Муро не оставалось сомнений терзавших Журдана. Не было и тени и зависти, мучившей Ожеро. Для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона революции.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 а закутал сразу в покойницкой саван. Если так решил барас я приму ванну. Во дворец пробилась через охрану Тереза Тольен. Я должна видеть негодяя. Моро, где он? Отмывает с себя кровь своих жертв. Он сопроводил. Богородицу Термидора до купальни, где барас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматной водою. — Полезай ко мне, моя прекрасная, на яда! Тереза Тольен отпустила ему хорошую оплеуху. — Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши. Где же всемогущий Барраск? «Еще вчера, пировавший, как лукул в термах трапезонда, твое имя уже оплевано Парижем, генерал Бонапарт в Тюйлерии вещает всем о твоем убожестве, а ты, ты...» Барраса трудно было вывести из прострации. «Вечером мы увидимся в опере», — решил он. «Вы никогда не увидитесь», — вмешался Муро. «Вот и первая новость, дорогая».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 Перед воротами Люксембургского дворца безучастная ко всему на свете бедная женщина продавала самодельные вафли. Возле ее подолы зябко дрожала старенькая баллонка. — Я знаю, что меня уже не стоит жалеть, но хотя бы ради собачки купите мои вафли, пожалейте мою собачку.